Глава первая Я вглядывался в плотные ряды наших врагов сквозь пелену дыма, пыли и искрящейся магии. Их было много. Очень много. Напасть без предупреждения. Так делают только трусы. Но я не пропущу их через границу, чего бы мне это ни стоило. Поднял правую руку, которая загорелась синим огнем, энергией подчиненной моей воле, Пальцы будто сами начали быстро и четко рисовать в воздухе сложную многослойную руну. Линии, дуги, острые углы и спирали переплетались, образуя замысловатый узор. Каждый штрих лишал меня энергии и силы. Я знал, что это рискованно, учитывая, что битва идет уже второй день, а у меня не было возможности отдохнуть и восстановиться. Поэтому для создания этой разрушительной руны «Погибели» Я тратил свои жизненные силы, свои непрожитые годы, свое будущее. Но меня это не останавливало. Я не могу пропустить зло через границу. Никогда. Руна росла, пульсируя холодным голубым сиянием, зловещим сиянием. Я терпеливо наносил все новые и новые узоры, наполняя руну силой и мощью. Когда все будет готово, В округе не останется ни одного живого существа. Погибнет все, до чего доберется разрушительная волна. И я в том числе. Когда осталось нанести последний штрих, я невольно замер. В душе возникло сомнение, но я его тут же отринул. Все мои воины мертвы. Подмога доберется не скоро. Здесь только я и целая армия кровожадных ублюдков, которые принесут горе и смерть на мою землю а я этого допустить не могу. Выдохнув, я провел пальцем и замкнул круг. В ту же секунду руна вспыхнула ослепительным светом. Воздух сжался, притягиваясь к центру символа, и вокруг раздался оглушительный взрыв. Волна магической энергии с грохотом ринулась в разные стороны, разрывая каменные стены крепости и сметая врагов словно пушинок. За секунду до того, как сам разлетелся на части, ведь у меня не осталось сил, чтобы создать защитный купол, я улыбнулся и помахал рукой погибающим врагам. Горите в аду, ублюдки. Ха -ха -ха -ха Покой и эйфория продлились недолго. Я едва смог ощутить невероятное облегчение и свободу, которые принесла мне смерть, как вдруг блаженное безмолвие сменилось болью. Словно я вновь очутился в живом теле. Теле, которое мучительно болело. Очень неприятное чувство. Я не успел ничего осознать и разобраться с тем, что происходит, как сзади послышались тяжелые шаги и сопения. «Вставай! Хватит дрыхнуть!» — раздался грубый мужской голос. Резкий толчок в плечо, а следом звон стекла, будто пнули пустую бутылку. «А это что такое? Ты откуда это взял?» «Отвечай, а то в бараний рог согну!» От следующего удара я полетел на пол и больно ударился затылком и локтем. «Какого дьявола он себе позволяет? Руночерт, его забери!» Я хотел вскочить и отвесить крепкую затрещину негодяю, но смог лишь с большим трудом продрать глаза. Сквозь мутную пелену увидел над собой мужчину. На темном обветренном лице светились злые, глубоко посаженные глаза что вытаращился? Откуда это, спрашиваю?» Он пихнул мне в лицо какой-то бутылек, от которого разносился резкий, обжигающий нос запах. «Не знаю», — с трудом выдавил я. у, -у, -у прибью, если что-нибудь еще тронешь!» Мужик потряс передо мной кулаком и, разогнувшись, пихнул ногой. «Иди печь топи, лентяй! Только и думаешь, как бы увильнуть от работы!» Он развернулся прошел по скрипучим половым доскам до двери и вышел на улицу. Я же до сих пор не мог понять, что происходит. Неужели я выжил, и меня приютил какой-то отшельник, или... Тут я встал и, оглядев себя, понял, что я — это вовсе не я. Небольшая ладонь, тонкие запястья, худощавое тело и ни одной руны на белой, тонкой, почти прозрачной коже. Только синяки. Много разноцветных синяков. Фу, это все сон или галлюцинация. Этого не может быть. Мне всего лишь нужно восстановиться, и тогда я приду в себя и все пойму. Привычным движением хотел нарисовать на себе руну исцеления, но сколько бы ни водил пальцем, по ладони ничего не появлялось. Так, нужно успокоиться и нарисовать что-то попроще. Возможно, после руны погибели во мне еще очень мало энергии. Надо воспользоваться руной, на которой у меня хватит сил. Например, нарисовать руну бодрости. Она одна из самых слабых моих рун. Я снова провел пальцем по ладони. Видимая только мне голубая линия осталась на коже. Неплохо. Получается, что мой дар при мне, а значит, я смогу себе помочь. Нарисовал еще несколько штрихов, и руна вспыхнула. В то же мгновение по телу пробежала теплая волна. Боль, что пылала внутри, немного поутихла. Сердце стало стучать ровнее, а в руках и ногах появились силы. Немного, но все же лучше, чем ничего. Только сейчас я смог сесть и осмотреться. Полутьму разгонял лишь небольшой огонек свечи на столе и посветлевшее небо в мутном окне. Я находился в старом бревенчатом доме. В дальнем углу, слева от меня, находилась большая печь с черными разводами от сажи и потрескавшейся глиной на боках. Напротив стол со свечой и две скамьи. В дальнем правом углу полки с бутылками и небольшой стол с высоким стулом. В голове вдруг возникла навязчивая мысль. Туда нельзя ходить, нельзя ничего трогать, нельзя даже смотреть, иначе плохо будет. Это были явно не мои мысли. Схватившись за лежанку, с которой меня выбросил тот грубый мужик, я поднялся на ноги и еще раз окинул взглядом свое тело. Затем провел руками по лицу, волосам, потрогал уши, распахнул грязную рубашку и шумно выдохнул. От увиденного стало тошно. Мне не показалось. Я больше не аскольд из рода рунаписцев, а худой, нескладный юноша, с большими ушами и густыми нечесанными волосами. Последнее, что я помнил, — яркая вспышка руны. И все. Однако в голове роились сумбурные видения, обрывочные фразы, шум, топот копыт и еще много всего разного. Схватившись за волосы, я со стоном сел на лежанку и попытался сосредоточиться, но память будто взбунтовалась посылая все новые и новые видения. Они явно принадлежали не мне, ведь я не узнавал ни места, ни людей, ни события. В это время дверь со скрипом распахнулась, и в проеме возникла фигура того самого мужчины. Хотелось встать и врезать в отместку за грубое обращение, но тело плохо слушалось, поэтому я лишь приподнял голову и наблюдал за ним. «Вот же безнадежный тупица!» — воскликнул он и сплеснул руками. — Я же велел тебе печь растопить! Какого лешего до сих пор ничего не сделал? — Я не могу! — выдохнул я, по-прежнему чувствуя сильную усталость и тупую ноющую боль внутри. — Ух, малохольный! — мужчина быстро подошел ко мне и уже поднял руку, чтобы снова ударить, но вдруг смотрелся в мое лицо и еще сильнее помрачнел. Боком вышел тебе корень золотого шара. Говорил же тебе ничего не трогать, астолоп. Подохнешь скоро, если не прочистишься. Он быстро подошел к бочке, что стояла у печи, набрал полный ковш воды, накапал туда пару капель какого-то средства, сунул ковш мне в руки и велел. — Иди на улицу и прополощи желудок. Шевелись — Шевелись! Мужик грубо поднял меня на ноги и подтолкнул в сторону двери. Я понимал, что сейчас не в том состоянии, чтобы разбираться с этим грубияном, поэтому послушно зашагал к двери, стараясь не расплескать воду. Когда вышел на улицу, увидел черные силуэты таких же бревенчатых домов и высоченный лес, опоясывавший всю деревню. «Руна, черт вас, забери! Похоже, я даже не в своем мире. У нас нет таких лесов». Тут в животе громко забурлило, и меня скрутила резкая боль. Ощущение, будто саблей полоснули по внутренностям. Жаль, что руну исцеления не могу сотворить, энергии на нее нет. Придется послушать мужика и выпить воду, пока снова не помер. С трудом разогнувшись, начал пить большими глотками воду со странным привкусом. Как только сделал последний глоток, меня вырвало. Желудок был пустой, поэтому вышла лишь вода с кровавыми прожилками. Но стало заметно лучше. Нутро больше не выворачивало и не скручивало, а боль почти прошла. Еще раз оглядев неизвестную мне деревню, высоченные, еще голые деревья, остатки снега меж стволов и светлеющее небо, я вернулся в дом, весь дрожа от холода. «Ну что, легче стало?» Бросил через плечо мужчина, перебирая коробки и бутылки на полках. «Да, стало», — ответил звонким юношеским голосом и самого передернуло от неожиданности. «Я никак не мог привыкнуть, что теперь мой разум находится в чужом теле. Как это произошло и почему, неизвестно. С этим мне еще предстоит разобраться». «Тогда почему печь еще не затоплена?» — взвизгнул он и бросил на меня колючий взгляд которым не было ничего, кроме злости и презрения. Ну что ж, печь так печь. Сейчас нет смысла заводить с ним разговоры и пытаться что-то выяснить. Лучше подчиниться. Я подошел к печи, убрал полукруглую дверцу и заглянул внутрь черного жерла. Ничего не видно, только пахнет золой. Засунул внутрь три полежки, лежащие неподалеку на полу, и понял, что для такой печи трех полешек явно мало. Ноги сами вывели меня на улицу, обошли вокруг дома и привели к дровянику, в котором стояли аккуратные поленницы. Набрав полную охапку дров, вернулся в дом и продолжил складывать полешки таким образом, чтобы между ними была щель. Не знаю, откуда во мне эти знания, ведь я ни разу в жизни печи не топил. Бывало, костры разжигал с помощью рун, когда дозором обходил границу империи, но печь никогда не топил. Для такой грязной черновой работы в моем доме всегда были слуги. Сложив в топку березовые поления, взял с выступа на печи коробок спичек и первым делом поджег сухую кору. Та вспыхнула почти мгновенно. Аккуратно уложив ее между поленьев, принялся наблюдать за тем, как разгорается яркий трескучий огонь. «Ну ты чего там застыл?» — подал голос мужчина. «Ставь котелок. Завтракать пора, а ты ходишь еле-еле, душа в теле». Снова тело начало двигаться быстрее, чем я думал, будто имело свой собственный разум. Вот я взял котелок, налил туда воды, насыпал крупы, посолил и, накрыв крышкой, засунул в печь и вернул на место дверцу. Я в первый раз был в этом доме, но будто знал, что где находится». Я прислонился к боку печи, который вскоре начал теплеть. Мужичок продолжал возиться на полках, а я снова попытался вспомнить последние мгновения своей жизни. Безликие возникли будто из ниоткуда и атаковали нашу заставу. Большая часть моих бойцов погибла сразу же от управляемой ядовитой паутины, которая залетела по воздуху в казармы. Остальные воины продержались всего несколько часов. Против целой армии магов, управляющих ядами, никому не выстоять. Я остался один на один с безликими и отдал свою жизнь, создавая самую разрушительную руну из всех существующих. Я прекрасно понимал, что не смогу выжить, но лишь секунду колебался. Моя жизнь – ничто по сравнению с жизнями сотен тысяч людей, живущих в Империи. Дальше я помнил лишь яркую вспышку, после которой я погрузился во тьму и очнулся в теле паренька. Ничего не понимаю. Заглянув в печь, поправил обдающий жаром горящие поленья кочергой и приподнял крышку котелка. Вода уже пузырилась, значит, скоро закипит. Чуток прикрыв заслонку, чтобы жар не уходил впустую, плотно закрыл дверцу печи и вновь привалился к теплому боку. Все мои действия были машинальными, будто я уже выполнял все это много-много раз. Вдруг в дверь постучали и, не дожидаясь ответа, распахнули ее. На пороге появилась встревоженная женщина. Сначала она подслеповато уставилась на меня, затем перевела взгляд на мужика. «Ерофей, Аннушка моя помирает!» — закричала она. В ее голосе слышалась паника. «Что случилось?» Спокойным голосом уточнил он. «Мне-то откуда знать?» Женщина закрыла лицо руками и горько зарыдала. Ерофей, так она назвала мужчину, прихватил с полок несколько бутыльков, положил их в карман и, махнув мне рукой, двинулся к выходу. Я не знал, что он от меня хочет, но решил пойти, раз зовет. На улице совсем посветлело, поэтому по пути я внимательно осматривался. Деревни оказалось гораздо больше, чем мне вначале показалось. Широкая проселочная дорога убегала вдаль, а небольшие одноэтажные дома выстроились по обе стороны от нее. Вокруг каждого дома двор с огородами, скотными сараями и прочими хозяйственными постройками. Впереди показалась лошадь, которая тащила за собой телегу с сеном. Возле нее шел старичок и, отмахиваясь от комаров и мошек, пел какую-то заунывную песню. Поравнявшись с нами, он снял кепку и поклонился. Ерофей же лишь кивнул и продолжил идти с важным видом. Кто же он такой? И почему женщина прибежала к нему за помощью? Вскоре мы дошли до нужного дома. Женщина, которая всю дорогу держалась и лишь изредка всхлипывала, вновь заревела и опрометью бросилась в дом. Мы зашли следом. В дальней комнатке... На деревянной кровати лежала девушка лет 15 и часто дышала, держась за грудь. Взор у нее был затуманен, а рот приоткрыт. «Вот она», — сквозь рыдание пояснила женщина. «С ночи на грудь жаловалась, а теперь и вовсе слегла». Ерофей приблизился к кровати, прислушался к дыханию девушки, подержал ее слегка подрагивающую руку и, мельком взглянув на меня, велел. «Иди, смотри». «Куда смотреть?» — не понял я, не двинувшись с места. «На нее смотри, куда же еще?» — грубо ответил он и смирил меня долгим злым взглядом. Я не понимал, чего он хочет добиться, и при здесь я, поэтому встал рядом с ним и принялся смотреть на девушку. женщины и Ерофей молча наблюдали за мной. «Какой смысл смотреть на умирающего человека? Что изменится?» Вообще-то я руномаг, а не лекарь. К тому же довольно слабый руномаг, ведь магической энергии почти нет. Я уже хотел выйти, потому что понятия не имел, чего они от меня добиваются, но вдруг что-то произошло с моими глазами. Всё вокруг будто заволокло туманом, и ясно виделась лишь девушка, а у нее на груди что-то черное и шевелящееся. Я чуть наклонился вперед, вглядываясь в непонятную черную субстанцию, как вдруг резко отпрянул и воскликнул. «Клубок змей! У нее на сердце клубок змей!» Хотел смахнуть их, но вдруг взгляд стал прежним, а змеи исчезли. «Ты чего так разорался?» — прикрикнул на меня Ерофей и оттолкнул в сторону. «Я же не мог поверить в увиденное». Все казалось таким реальным, что на миг я засомневался в своей адекватности. Неужели галлюцинации? А чем они вызваны? И почему Ерофей хотел, чтобы я взглянул на девушку? «Ольга, неси нож, надо кровь ей пустить», — велел мужик, осматривая вены на сгибе локтя девушки. Женщина пулей вылетела из комнаты и вскоре вернулась с большим, хорошо наточенным ножом и тазом. Мужик вытащил из кармана бутылек и полил острие лезвие изумрудной жидкостью. Затем сделал небольшой надрез на коже девушки, подложив под руку таз. Темно-красная кровь закапала в таз, а Ерофей принялся что-то шептать, склонившись над девушкой. Я прислушался. «Смой боль, смой хворь, смой тоску кручину. Как вода по земле уходит, так и болезнью уйдет». Я уставился на девушку, и вдруг все вокруг снова изменилось. И я вновь увидел змей. На этот раз они двигались быстро и нервно, распахивая клыкастые пасти, будто кто-то тыкал их палкой. Что же это такое? Почему я вижу то, чего на самом деле нет? Тем временем Ерофей перевязал рану куском ткани, который протянула женщина, и с поднялся на ноги. «Ну все, Ольга». Я сделал все, что мог. Сама знаешь, сердечная болезнь плохо лечится. Женщина потерла покрасневший нос уголком платка и протянула Ерофею сложенные купюры. Спасибо, что пришел и не отказал. Буду вымаливать грехи дочери. Может, духи сжалятся и не заберут ее. С этими словами она вновь тихонько заскулила и с тревогой взглянула на неподвижно лежащую дочь. Мы с ерофеем вышли из дома. Он пересчитал деньги, довольно присвистнул и бодро зашагал вниз по дороге. «За что ты взял деньги, если не помог ей?» Подал я голос, ведь ясно видел клубок змей, который не то что не исчез, а наоборот, распалился и стал агрессивнее. «Тебя забыл спросить», — хмыкнул он и через несколько секунд продолжил. «Заговор произнес, кровь пустил. Что еще надо?» Но ведь... Я снова хотел возразить, но в это время все обрывки, эпизоды, голоса, что крутились в голове бесконечной каруселью, вдруг выстроились в цельную единую картину. Я остановился как вкопанный и невидящим взглядом уставился перед собой. Теперь я все знаю. Ерофей — единственный лекарь в этой деревне. Он из рода знахари шептунов, которые заговаривали болезни, изгоняя их из тела больного. Способности у Ерофея были, но довольно слабые. Он мог вылечить насморк, остановить кровь, ослабить кашель, изгнать чесотку и прочее. Но с серьезными болезнями справиться не мог. Поэтому лишь делал вид, что пытается помочь. Хотя толку от его заговоров не было. Старался лишь ради заработка. Если больной после его заговоров выздоравливал, то Ерофей молодец. А если умирал, то судьба такая против судьбы, как известно, не попрешь. На том и держалась его власть в деревне под названием Лесогорье. Я же, то есть бывший владелец тела, был из рода лекарей духоглядов, которые видели болезни в облике сущностей. Звали меня Степан Устинов. И я с малолетства сирота. Ерофей брал Степана к больным лишь для того, чтобы тот определял больное место. Сам он не умел распознавать болезни. Если Степан видел сущность на печени, то Ерофей давал пить человеку настой из расторопши. Но обязательно проводил свой обряд шептания, чтобы уверить жителей, что без его заговоров настой бесполезен. Короче, врал напропалую. Степана же он взял к себе еще совсем маленьким, и все это время держал в ежовых рукавицах, подавляя его волю и делая из него послушного раба, который терпел насмешки, побои и пьяные выходки нерадивого лекаря. — Чего застыл? Шевелись! — крикнул мне издаль Ерофей. Продолжительно выдохнув, я пошел по дороге, обходя пастуха со стадом коров и телеги с лошадьми. Теперь я знал все про Степана, в тело которого попал. Даже то, что случилось с ним до того, как он умер, освободив для меня свое тело. Оказалось, что парень неоднократно просил Ерофея научить его быть настоящим лекарем и лечить людей, а не только видеть чудовищ. Он так достал своими просьбами мужика, что тот взял и брякнул, что нужно выпить отжим из корня золотого шара, ядовитого растения, сок которого применяется лишь для прижигания бородавок. Степан, святая простота, украл у Ерофея этот отжим и выпил, от чего скончался, отравившись. Однако остается неясным, почему я попал в его тело. Как это произошло? Я догнал местного лекаря уже у крыльца. Мы вместе зашли в дом и почуяли неладное. «Чем это так пахнет? Что горит?» Ерофей встревоженно огляделся. Я же поспешил к печи, и, натянув на кисть рукав рубашки, открыл дверцу печи. Горела каша. «Тупица! Ты чего котелок в самый огонь сунул? Кашу варить разучился? Так я тебя сейчас научу!» Ерофей пошел на меня с явным намерением снова ударить. Я же приготовился отразить удар. Пусть я слаб, но в обиду больше себя не дам. Однако в это время дверь с грохотом распахнулась, и в дом влетел мужчина с женщиной на руках. «Ерофей! Олесю клещ укусил!» В два шага он оказался перед нами и на трясущихся руках показал молодую женщину с посиневшими губами. Ее мелко трясло, из приоткрытого рта доносился протяжный стон. Она умирала. Ерофей лишь мельком посмотрел на женщину и помотал головой. «Сам понимаешь, нет средства от болезней, что разносят наши клещи!» Я могу ее ромашкой напоить или деготь кукусу приложить, но Олесю уже не спасти. «Как же так? Как же так?» — закричал рыдающий мужчина. «Придумай что-нибудь! Спаси мою любимую, ведь ты лекарь!» В его крике было столько боли и отчаяния, что даже у меня сердце сжалось. Я же вдруг снова изменил свое зрение. Это произошло непроизвольно, И увидел в теле женщины длинного червя, который засел в голове и извивался, будто на горячей сковороде. Вот она, болезнь. Но как с ней справиться? «На, держи», — Ерофей протянул мужчине бутылек. «Дай, когда ей станет совсем плохо. Пусть не мучается». «Что? Ты хочешь, чтобы я убил свою жену?» Его лицо вспыхнуло от негодования и отчаяния. «Больше ничем не могу помочь — пожал плечами Ерофей. Мужчина развернулся и пошел к выходу, прижимая к себе жену. — Нет, так не годится руночерт подери этого Ерофея, считающего себя лекарем, но являющегося шарлатаном. Этот старый пень даже не попытался спасти от смерти молодую женщину. Лекарь, что-то бормоча под нос, вернулся в свой угол, а я вышел следом за мужчиной и, плотно прикрыв за собой дверь, вполголоса сказал... Я попробую помочь, только мне нужна ее рука. Мужчина недоуменно уставился на меня, будто не понимая смысл сказанного. Потом не несмело кивнул. Я взял прохладную руку женщины и принялся чертить на ладони руну. Надеюсь, у меня все получится.